Глава шестая. Сон о лосьяне. Во сне ее кончик пальца не касался моего, но мы близко, совсем близко, так что нам не хватает воздуха, но мы еще дышим. Как будто тепло от огня еще не отогрело тело, так, словно капля воды не упала на мой волос, так как земля не уходит из-под ног.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 «Мир древнее бессмертных духов, когда еще существовали архаты, высшие существа, которые могущественнее любых богов и твоего бога». «Чем же они отличаются от богов?» «Это древние. Это древние разумные каменные лица, которые наблюдают за миром еще с момента, когда они создали Творца, а Творец уподобился им и произвел на свет нас, бессмертных духов». «Интересно, но ты не ответил на вопрос».